276. Гуру. Всякая работа, выполняемая огненно, дает нагнетение пламени. Если это нагнетение переходит законные границы, учитель говорит осторожность. работы можно нагнетать огонь до тех пор, пока он находится в полном подчинении и под контролем воли. В действии должна выражаться лишь та его доля, которая необходима для действия, но не больше. Если действие пресыщенной энергии не избежать ни маханий рук, ни излишних движений, ни прочих неуравновесий, выражающихся хаотичностью действий уже сторонних, ненужных, бесцельных и вредных своей необузданностью. Невозможно удержаться от необузданных действий, если в основное действие вложено огня больше, чем нужно сверхмеры законы. Напряженный огонь может вызвать болезненные симптомы. В той части организма или тех органах, на которые ложится нагрузка. Так в данном случае пострадали и глаза, ибо не было проявлено суизмеримости между силой наднетенного огня и емкостью действий. Недостачная поглощаемость огня действием устремила силу его на органы зрения, отяготив их и утомив без пользы. Потому огнями надо владеть, иначе лучше их не вызывать вовсе. В противном случае, как в сказке, вызвал волшебного беса, а управить с ним не смог. Огни вызывать можно, но при условии полного контроля над ними. Уже можно понять, что, возможно, очень мощное нагнетение пламени, и оно уже легко доступно, надо лишь крепко владеть этой огненной силой, чтобы огонь творящий не стал огнем поедающим.